Глава третья Синяя Звезда быстро вела своих воинов в лагерь. Шум приближающегося отряда разбудил оставшихся в лагере, и заспанные грозовые коты высыпали из палаток, встречая вернувшихся сородичей. «Какие новости?» — спросил Куцехвост. «Племя Теней тоже явилось на совет?» — поинтересовала Синеглазка. «Да», — мрачно ответила Синяя Звезда. Она прошла мимо и вскочила на скалу. Сейчас ей даже не потребовалось призывать всех собраться, племя сгрудилось внизу, с тревогой глядя на предводительницу. Могучий коготь тоже вскочил на скалу и устроился возле синей звезды. «Сегодня на совете между племенами пролегла тень», — объявила синяя звезда. «Я боюсь, что у нас на глазах возникает новый союз, между Метеором и Черняком. Крутобок протеснулся сквозь толпу поближе к гриву. «О чем это она?» — удивленно шепнул он на ухо другу. «Я сам слышал, как Черняк поддержал синюю звезду». «А при чем тут Черняк?» — Проскрипела из толпы старая Кривуля. «Сегодня на Совете его провозгласили предводителем племени теней», — пояснила синяя звезда. «Но почему он до сих пор зовется Черняком?» — не унималась старуха. «Звездное племя уже признало его?» «Нет», — ответил Крутобог. «Он собирается отправиться к лунному камню завтрашней ночью». «Ни один предводитель не имеет права говорить от имени племени до тех пор, пока не получит признание звездных предков». Сварливо проворчала старая кошка, повысив голос так, чтобы ее слышало все собрание. «Он получил поддержку племени теней, Кривуля», — вздохнула синяя звезда, почтительно склоняя голову к старухе. «Мы не можем просто отмахнуться от его слов». Старая кошка пренебрежительно фыркнула, но синяя звезда уже обращалась ко всему племени. «На совете...» Я предложила разыскать и вернуть племя Ветра. Однако ни Метеор, ни Черняк не желают их возвращения. «Вряд ли они сумеют объединить свои силы!» — крикнул Крутобок. «Они едва не подрались из-за рыбы в реке!» «Ты заметил, как они переглянулись после совета?» — шепнул огнегрив приятелю. «Они оба спят и видят, как бы прибрать к лапам территории племени Ветра». «Но почему?» Удивилась горчица, чинно восседавшая рядом со своим наставником Бураном. «Я полагаю, племя теней гораздо сильнее, чем мы думаем», — задумчиво ответил Буран. «Что касается черняка, то у него явно не кошачья жажда власти и могущества. Боюсь, впереди нас ждут тяжелые времена». «Но речному-то племени зачем охотничьи угодья в предгорьях?» — разозлилась синеглазка. «Они и так самые жирные в лесу, с одной своей рыбы! Река просто кишит добычей, ее хватило бы на десять племен, а в предгорье еще надо забраться, да побегать по камням за парой полудохлых кроликов!» В разговор вступила старая рябинка. Когда-то давно она была первой красавицей, но теперь ее дребезжащий голос напоминал скрип старого дерева. На совете старейшины речного племени судачили о том, что двуногие отняли у них часть речных угодий. «Точно говоришь», — поддержала старуху Белоснежка. «Говорят, двуногие поселились в шалашах на берегу реки и ловят рыбу. Бедные речные охотники только смотрят на них из кустов, да зубами щелкают с голодухи». «С этого дня...» «Все мы должны быть настороже», — задумчиво протянула синяя звезда. «Ни в коем случае нельзя допустить дальнейшего сближения речного племени с племенем теней. А теперь отдыхать. В утренний дозор заступают ветрогон и дымок». Холодный ветер зашуршал сухой листвой в верхушках деревьев. Усталые коты разошлись по своим палаткам, продолжая тихо обсуждать происшедшее. Вторую ночь подряд Огнегриф видел сон. Он стоял в полной тьме. Совсем рядом гремела и смердела гремящая тропа. Огнегриф был ослеплен и оглушен ревом огнеглазых чудищ, несшихся мимо него. И вдруг сквозь грохот донесся жалобный писк. Где-то кричал котенок. И даже ревущие чудища не могли заглушить его дрожащий голосок. Огнегрив проснулся как от толчка. Он был уверен, что его разбудил крик, но вокруг слышалось лишь мерное сопение спящих воителей. Откуда-то из центра доносилось тихое урчание. Огнегрив прислушался и узнал храп Крутобока. Спать не хотелось, боясь снова увидеть давишний кошмар, огнегрив подумал. и тихонько вылез из пещеры. Снаружи было темно. Судя по ярко сияющим звездам, до рассвета было еще далеко. Насторожив уши, Огнегриф двинулся к яслям. В ушах у него все еще стоял одинокий крик маленького котенка. За стеной лагеря послышались чьи-то шаги. Огнегриф принюхался, ничего особенного. Это чистокол и долгохвост обходят дозором территорию племени. Привычные звуки спящего лагеря успокоили Огнегрива. «Наверное, каждому коту снятся кошмары про гремящую тропу», подумал он и побрел обратно. Забравшись в пещеру, он свернулся калачиком на своем местечке. Крутобок что-то проурчал во сне, и Огнегрив закрыл глаза, теснее прижавшись к теплому боку друга. Он проснулся от того, что Крутобок толкал его носом в бок. «Оставь меня в покое», — проворчал Огнегриф. «Вставай!» — прошипел Крутобок. «С какой стати? Сегодня нам не в патруль. Синяя звезда ждет нас обоих у себя». Полусонный Гнегрив с трудом поднялся и побрел вслед за Крутобоком к выходу. Солнце только начало окрашивать небо розовым, на ветвях деревьев лежал утренний иней. Приятели пересекли поляну, Приблизились к пещере предводительницы и тихо мяукнули, сообщая о своем прибытии. «Войдите!» — раздался из-за пола лишайников грубый голос когтя. Огнегриф похолодел от страха. А что, если синяя звезда рассказала когтю о вчерашнем разговоре? Что сделает глашатый, узнав, в чем обвинил его огнегриф? Крутобок решительно вошел в пещеру, и огнегриву ничего не оставалось, как робко последовать за ним. Синяя звезда сидела на своем месте. Голова ее была высоко поднята, синие глаза горели. Посреди пещеры на твердом полу из песчаника возвышался коготь. Янтарные глаза могучего воина смотрели холодно и спокойно, и Огнегриф тщетно пытался прочесть в них ответ на терзавшие его сомнения. «Огнегриф и Крутобок», — без предисловий начала «Синяя звезда, — я поручаю вам важное задание». «Задание?» — глупо повторил Огнегриф, чувствуя невероятное облегчение. «Я хочу, чтобы вы разыскали племя ветра и привели его домой», — закончила предводительница. «И не спешите радоваться!» глухо заговорил Коготь. «Ваша миссия может оказаться очень опасной. Мы не знаем, куда ушло племя Ветра, поэтому вам придется искать их по запаху, возможно, даже на враждебной территории». «Вам уже приходилось бывать на землях племени Ветра», напомнила предводительница. «Помните, когда вы сопровождали меня к лунному камню? Вам знаком запах этого племени?» «Вы знаете земли двуногих, лежащие за взгорьем». «Мы пойдем вдвоем?» — спросил Огнегриф. «У нас сейчас каждый воин на счету», — отрезал Коготь. «Приближается сезон голых деревьев. Нам нужно запасти как можно больше добычи. Надеюсь, вы не забыли, как долго тянутся голодные дни». «Коготь поможет вам подготовиться к путешествию», — кивнула синяя звезда, — и Огнегриф лишь беспомощно втянул когти. Синяя звезда по-прежнему безоговорочно доверяла своему Глашатою. Вчерашний разговор ни в чем не убедил ее. Неужели Огнегриф — единственный, кто чувствует опасность, исходящую от глашатая? «Вы должны как можно скорее отправиться в путь», — велела синяя звезда. «Желаю удачи». «Мы их живо разыщем!» — пообещал Крутобок, и Огнегриф утвердительно кивнул, отогнав невеселые мысли. В сопровождении когтя они вышли наружу. «Вы помните дорогу к землям племени Ветра?» — спросил Глашатый. «Конечно, помним!» — закивал Крутобок. «Да мы же были там всего...» — всего несколько лун назад, — торопливо вставил Огнегриф, бросая предостерегающий взгляд на приятеля. Когтю совершенно незачем знать, что они побывали там совсем недавно, провожая Горелого. Коготь внимательно смотрел на приятелей. Огнегриф замер от страха. Неужели он заметил оговорку Крутобока? «Вы помните запах племени ветра?» — наконец вымолвил Глашатый. Обошлось. Огнегриф молча вознес благодарности звездам. Они с Крутобоком дружно закивали, и Огнегриф мысленно представил себе предстоящий путь по горам в поисках исчезнувшего племени. «В пути вам понадобятся травы, дающие силы и отгоняющие голод. Перед уходом зайдите к Щербата и возьмите все необходимое», — продолжил Коготь и, помолчав, добавил «Не забывайте о том, что этой ночью черняк собирается отправиться к Лонному камню. Держитесь подальше от него, ясно?» «Да, коготь», — отозвался огнегриф. «Он даже не догадается о нашем походе», — заверил Крутобок. «Очень на это надеюсь», — буркнул коготь. «Теперь можете отправляться». С этими словами он повернулся и пошел прочь. «Вообще-то он мог бы пожелать нам удачи». недовольно фыркнул Крутобок. «Наверное, думай, что она нам не понадобится», отшутился Огнегриф, и приятели двинулись через поляну к пещере целительницы. Несмотря на все недоверие, которое он испытывал к глашатаю, Огнегриф не мог не признать, что сегодня коготь разговаривал с ними, как с настоящими воинами. Похоже, он тоже зауважал их. Но ведь Горелый не мог ошибиться. Или... Мог. Солнце медленно поднималось, но в воздухе было поутреннему холодно. Одно хорошо, чем короче дни, тем гуще становится кошачья шерсть. Даже короткошерстный огнегриф вот уже несколько дней как перестал дрожать от стужи. Жилище целительницы находилось в самом конце длинного туннеля. под густым покровом папоротников, где с краю тенистой полянки стоял боком большой обломок скалы. «Раньше здесь жила пестролистая», — с грустью подумал Огнегриф. Он отчаянно тосковал по доброй целительнице, которую убил один из воинов сумрачного племени. «Щербатая!» — позвал Крутобок. «Нам нужны травы путников!» Внутри глубокой трещины, проходящей по обломку скалы, Послышалось хриплое мяуканье, и вскоре на поверхности показалась плоская морда темно-серой кошки. «Куда направляетесь?» «Мы должны разыскать племя ветра и привести его обратно домой», — с гордостью объявил огнегриф. «Понимаю. Первое воинское задание», — кивнула Щербатая. «Примите мои поздравления, ребятки. Сейчас я подберу вам нужные травы». Она скрылась в темноте и через секунду появилась вновь, зажав во рту небольшой пучок сухих листьев. «Угощайтесь», — пробурчала она, высыпая свою ношу на землю. Юные воины послушно набили рот неаппетитной травой. «Фу, ну и гадость!» — сплюнул Крутобок. «Такая же, как в прошлый раз», — скривился огнегриф. Когда они сопровождали синюю звезду к лунному камню, Пестролистая накормила их точно такой же горечью. Крутобук проглотил последний листок и потерся носом о плечо Огнегрива. Шевелись, капуша, пора идти! И он одним прыжком скакнул прочь с полянки. Пока-пока! Не оборачиваясь, крикнул он щербатой. Подожди меня! всполошился Огнегрив, бросаясь в догонку другу. До свидания! Счастливого пути, ребята! Прокричала им вслед целительница. Друзья неслись по туннелю, с хрустом раздвигая папоротники. Огнегриф бежал, слушая сухой шелест травы, и ему казалось, будто папоротники шепчут «Счастливо! Удачи вам! Доброй дороги!»